Глава 32. Сатана. Возвращаясь к себе в Полонию, он потому остановился здесь, что Полония считается шикарнее Бристоля. Ольгерт Фердинандович всякий раз с нетерпением бросался к портье. Кто-нибудь заезжал? Оставили карточек. Его тешили карточки с громкими графскими и княжескими именами. Тешило то, что к нему заезжал тайный советник З генерал-лейтенант Y, гофмейстер X. О, все эти карточки Ольгерт Фердинандович у себя в Петрограде сумеет разложить лицевой стороною, и они произведут соответствующее впечатление. Нет, слава богу, все идет великолепно. И если княгиня Воронецкая пригласит его к себе завтракать, закончатся этим все его требования от Варшавы, больше он ничего не хочет». Он покажет себя джентльменом. И тут же, во время завтрака, предложит княгине кругленькую сумму в несколько тысяч на раненых тех госпиталей, которыми она заведует. Ольгерт Фердинандович обедал в лондонской гостинице с одним из санитарных генералов. В лондонской, потому, во-первых, что там имеется старый наполеоновский коньяк, а во-вторых, в этой гостинице ночевал сам Наполеон, возвращаясь из России. И вот холодными сумерками, с бледными небесами и отгорающим золотистым закатом, Пенебельский вернулся к себе в полонию. Дымя четырехвершковой сигарой, он по обыкновению первым делом атаковал портье. «Карточек есть?» «Есть, ваше превосходительство!» Ольгерт Фердинандович глянул, поморщился. «На этот раз мелочь, все. Ни одного титулованного визитера, ни одного человека с видным положением». «Прикажете наверх подать ваше превосходительство?» «Нет, не надо. Оставляйте у себя». «Лифт!» Лифт взметнул Ольгерда Фердинандовича во второй этаж. Ольгерд Фердинандович вспомнил. «Вот кто не забросил ему своей карточки в ответ на его визит? Маркиз Вельпольский. Неужели так и не удостоит?» «А между тем, его карточка была бы таким эффектным пятном среди варшавской коллекции». Продолжая курить, Пенебельский заглянул в свою собственную бильярдную и, взяв кей, погнал шар дуплетом в среднюю. Да, своя собственная бильярдная. В этих комнатах с бронзой, венецианскими зеркалами, пышными люстрами и широченной кроватью под балдахином останавливались принцы крови. И спали вот на этой самой кровати под балдахином. А теперь на ней спит Ольгерт Фердинандович Пенебельский сын мелкого бобруйского лавочника. Вот что значит «деньги». Деньги все, и без них человек нуль круглый. Где-то далеко у самого коридора открылась дверь. «Чего там такого?» – окликнул Ольгерд Фердинандович. Вошел в бильярдную к нему лакей. «Ваше превосходительство может принять маркиза Вельпольского?» «Дурак, что значит принять?» – мгновенно засуетился Ольгерд Фердинандович. «Что значит принять? Где его сиятельство?» «Они на коридоре». «Так что же, зови, приглашай его сиятельство. Впрочем, я сам». И одетый в полувоенную форму, тучный, с большим животом на коротеньких ножках, Пенебельский устремился, сияющий, ликующий, навстречу желанному дорогому визитеру. Не ограничился карточкой. «Сам, собственной персоной своей пожаловал. И какая персона? Маркиз, обер егермейстер И Ольгерт Фердинандович рисовал себе маркиза, которого никогда не видел, высоким, внушительного вида магнатом. Маркиз действительно оказался высоким, но особенной внушительности не замечалось, правда, усы у него были пышные, и черная визитка сидела безукоризненно. «Ваше сиятельство, как я счастлив!» «Пожалуйте сюда, в салон». «Покорнейше прошу, садитесь в это кресло». «Чрезвычайно рад случаю». «Да, случаю, потому что я хотел предложить вашему сиятельству еще один маленький взнос на организацию польского легиона». «Совсем маленький, тысячонок в 25». «Я убежден, что на святое дело защиты многострадальной земли польской от варваров» Ольгерт Фердинандович осекся. И вкус двухрублевой Фернандец Цгара вдруг показался ему горьким, неподвижным взглядом, холодным и тяжелым, как у трупа, смотрел на него все время звука непроронивший гость. И что-то давящее и жуткое было в этом молчании. Ну вот, наконец, заговорил маркиз с улыбкою сухой иронической. «А может быть, пан Пенебельский раскошелится и вместо двадцати пяти тысяч пожертвует на святое дело сумму вдвое большую?» «Если это необходимо, чего же я готов?» «Я готов», — неуверенно отозвался Пенебельский, понемногу овладевая собою, и уже сигар казалась ему ароматной и мягкой на вкус. И вдруг хохот. «Да какой? Так смеяться может сатана разве?» Пенебельскому казалось, что на голове его шевелятся волосы, и они действительно зашевелились, когда маркиз двумя короткими движениями отклеил пышные усы. Пред Ольгердом Фердинандовичем сидел флук. «Но что, господин фон Пенебельский, не ожидали? Вы, вероятно, успели позабыть обо мне, но я не забыл о вашем существовании». «Я интересуюсь каждым шагом вашей почтенной особы и, как видите, слежу за вами. Настолько слежу, что знаю, как бы вам хотелось получить ответный визит маркиза, не принявшего вас. Вы теперь знаменитость, а вас трубят газеты. Читал, как вы броните евреев. Не думаю, чтобы эти отзывы понравились вашему покойному папаше, если бы он мог освободиться от белого савана» и, вывернув каменную плиту, прочел бы варшавские газеты за вчерашний и сегодняшний день. Я думаю, бедному, честному старику эта литература доставила бы много неприятных и горьких минут. Как вы полагаете, господин фон Пенебельский? Познаньский немец и немец по духу и убеждению, перекинувшийся теперь в польского и русского патриота». Ольгерт Фердинандович сидел, затаив дыхание, бледный-бледный. Вся краска, вызванная обедом в лондонской гостинице и наполеоновским коньяком, сбежала с лица. «Опять маскарад», — вымолвил он. «Опять!» «Но и мой визави не чужд маскарадов. Ваша опереточная форма стоит моих наклеенных усов». «Ну а если я звоню, и приходит прислуга, и я ей говорю, зовите полицию, потому что этот человек есть немецкий шпион, что будет тогда?» «Что будет тогда?» «Извольте, во-первых, вы не успеете позвонить, я слежу за каждым движением вашим, и один хороший удар по голове этим кастетом...» Нежданно-негаданно правая рука флуга оказалась вооруженной опасным прибором с острыми рогульками над каждым суставом пальца. Это одно предположение, но допустим, вы успели позвонить. Допустим, явилась полиция. Допустим, я арестован. Что же вы думаете? Так это вам сошло бы? А ваши знаменитые расписки? Вы забыли об их существовании? А ведь они существуют. И в чьих руках, если бы вы знали... «И тогда прощай санитарный поезд, прощай переточная форма, карточки и не угодно ли облечься в серый халат и прогуляться туда, куда русские пересылают австрийских пленных». Ольгерт Фердинандович молчал, подавленный. «Неужели будет всегда висеть домокловым мечом над ним этот ужасный человек? Чего же вы хотите от меня?» собрался, наконец, с силами. «Ведь вы же ограбили меня на 4 миллиона! Чего я хочу? Во-первых, оштрафовать вас за все те глупости, которые вы делаете вашими пожертвованиями на польский легион, и вообще на все нужды, связанные с войною! Несколько месяцев назад вы убеждали меня в ваших германских симпатиях! Тогда вы верили в наше молниеносное торжество! Надежды не оправдались!» Война затягивается, и вы решили заняться ловлею рыбы в мутной воде. Итак, первым делом штраф. И штраф основательный. Я с удовольствием, с особенным удовольствием, сделаю вам кровопускание. Сумма, на которую я могу рассчитывать? Не знаю. Я в ваших руках. Вы можете ограбить меня до нитки. Зачем же до нитки? Я буду справедлив». Назовите мне общую сумму всего, истраченного вами на санитарный поезд имени Пенебельского. На все здешние пожертвования, плюс 50 тысяч, которые вы хотели прибавить на польский легион, думая, что перед вами вместо меня маркиз Вельпольский. Видите, какая у вас слабость к высокопоставленным знакомствам? За один визит 50 тысяч. И какое разочарование! «Маркиз не был у вас с визитом и не будет, а пятьдесят тысяч достанутся мне. Итак, общая сумма?» «Но не вздумайте врать! Для верности возьмите карандаш и бумагу!» Карандаш дрожал в пухлых коротких пальцах Ольгерда Фердинандовича. «Дрожал, но ничего не поделаешь, надо подвести итог. Итог выразился четыреста тридцать тысяч». Флук пробежал лоскуток бумаги. Пробежал и одобрил. «Это, по-моему, соответствует истине. Я видел ваш поезд. Оборудован великолепно. На ваши деньги мы оборудуем у себя точно такой же. А теперь от слов к делу. Вопрос технический. Как же я получу эти деньги? Я не знаю». «Вы не знаете?» Вопрос чрезвычайно наивный в устах банкира в особенности. Даю вам сроку 24 часа. Завтра вечером в это же самое время явится к вам за деньгами человек. Он ничего не будет говорить, он только покажет вам этот самый кастет. С ним будет пустой НССР, который вы наполните. Желательно и золото, хоть на несколько десятков тысяч». Помните же, малейшая попытка к предательству или уклонению, и вы погибли. Вас ничто не спасет. А пока имею честь кланяться». Флук подошел к зеркалу, не спеша наклеил усы и, бросив на пенебельского насмешливо торжествующий взгляд, ушел. От страха, от необычайного волнения и нового кровопускания. Почти в полумиллионном размере Ольгерт Фердинандович занемок, ослабел. Тошнота, головокружение. Слег в постель, вызвал доктора. Но все это не помешало ему дать срочную телеграмму в Петроград, в свой банк. Болезнь болезнью, а к завтрашнему вечеру должны быть 430 тысяч. Должны. Должны, иначе... Ольгерт Фердинандович щелкал вставными зубами в холодном поту при одной мысли, каких бед и несчастий может натворить с ним этот проклятый, дьявольский неуязвимый флук.